Стоял клёвый день, я гулял по круге Но пристроилась пусто за мной Я мечтал о встрече с подругой Тут спину брошено на цех, стой Попытка прыжка в манере шакалы 20 на 1, валить Встая уродов, как тут оказались Выпособил и разы недостойной жить Ударом ноги вырубаю козла Отчисляться в ближайший подъезд Со мною гонятся все их братва Но я успеваю захмопнуть дверь На следующий день Я пришел с друзьями 20 на 20 Вот он честный бой Ублюдки повержены стальными кулаками Мы еще раз доказали Этот город мой